Цезарь Карпыч, хором произнесли мы. С Новым годом вас, Цезарь Карпыч, с новым счастьем. Цап царапыч, не спеша, вынул пицне из путляра, который он достал из кармана, и утвердил стекла на носу. А, -а, -а обрадовался он, два друга узнаю.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 Один — четыре часа, и другой — четыре. С Новым годом, дети! С новым счастьем!» Тут взгляд Цапцарапыча упал на наш выезд. «Позвольте, дети!» — протянул надзиратель. «А вы попросили у господина Сванцига разрешение кататься на его санках?» «Что?» Мы оба в перебой стали уверять надзирателя, что Цванцик сам попросил нас покататься, чтобы гамбит разогрелся немножко. Прекрасно, проговорил цап -Царапыч. Вот мы сейчас туда все отправимся. И там на месте это и выясним. Ну, Тис. Но нас так страшило.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 От нас унесся наш несчастный надзиратель. А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шобе, в галстуке, сбитом на бок, хозяин гамбита, господин Карл Цванцик, крича страшным голосом «Карауль! Канакрати, задержать! И где-то уже заливался